Тринадцатое. Стрункин вносит пояснение. Слава Голубев сидел на краешке подоконника и сосредоточенно слушал Бирюкова, рассказывающего только что состоявшемся разговоре с Надей Тумановой. Когда Антон закончил, Слава хлопнул ладонью по колену. «И ты поверил в такую байку?» «В нашей работе, Славочка, прежде чем поверить, надо проверить». «Обязательно проверим. Не Олег Литуманов на почве ревности свел счеты со своим любимым начальником, а? Еще что-нибудь скажешь?» «Скажу. Надю числа подозреваемых исключать нельзя. Вот почему. Головчанский был единственным свидетелем ее грехопадения, и она решила его ликвидировать. Только сорвалось у нее что-то. Видимо, рассчитывала, что Александр Васильевич хлебнув отравы, Со всех ног помчится на вокзал и по дороге свихнется, а он раньше богу душу отдал. Ну, как версия, а? Жаль, что у нас в отделе нет должности оперативника по версиям, усмехнулся Антон. Это было бы твое коронное место, прямо на ходу придумываешь. Ну, а у самого-то что нового? Голубев поскучнел. Пока ноль без палочки. Всех пацанов из дачных домиков опросил. Спали ночью, ничего не видели. Правда, один сказал, будто вечером в пятницу мальчишки с заводской улицы жгли костер на берегу Ини, за кооперативом. Вроде хотели остаться на ночную рыбалку. Сейчас побегу на заводскую, там у меня много друзей из подрастающего поколения. Голубев соскользнул с подоконника и в дверях чуть не столкнулся заглянувшим в кабинет высоким плечистым мужчиной. «Иван Тимофеевич!» — будто обрадовался Слава. «Здравствуйте!» «Здорово!» — как давнему знакомому ответил мужчина. «Где тут начальник угрозыска?» Голубев указал на Бирюкова. «Вот этот молодой человек приятной наружности. Ко мне, Иван Тимофеевич, вопросы есть?» «Мне начальника надо. Тогда до свидания. Будь здоров!» Мужчина спокойно подошел к столу, уселся И, кинув взгляд на дверь, за которой исчез Голубев, спросил Бирюкова, что за мальчуган. Старший оперуполномоченный по делам несовершеннолетних, ответил Бирюков. Сам-то он совершеннолетний. Вполне, два года на погрансоставе отслужил. Вон как. Мужчина поднес ко рту кулак, кашлянул. Стрункин, моя фамилия, зовут Иваном Тимофеевичем. Пришел внести пояснение. «В общем, с Тоськой мы помирились, а поскольку гражданин Головчанский, как ходят слухи, помер, то у меня теперь к Жинке претензий не будет». «По-моему, и раньше у вас не было серьезных поводов, чтобы скандалы с ней учинять», — сказал Бирюков. «Возможно, и так», — согласился Стрункин. «Тоська — женщина озорная, но не блудливая Головчанский мне покоя не давал». Это, авторитетно скажу, такой гусь, что и порядочную бабенку шутя мог с панталыку сбить. Знали его? Еще бы. До Олега Туманова я у Головчанского личным шофером был. Насмотрелся на любовные шашни, хотя он тогда еще главным инженером ПМК работал. А как уж начальником стал, пришлось мне по собственному желанию убираться. Бросил шоферить. На железную дорогу устроился, курсы рефрижераторщиков закончил. Теперь передовиком труда являюсь, а в ПМК до конца жизни баранку крутил бы без всякого почёта. Может, Иван Тимофеевич, вы ошибались в Головчанском? Факты могу привести. Вот значит, у Головчанского водилась такая порочная манера, как на объект поедет со смазливой сотрудницей, сам за руль садится. «Мне шоферу вроде любезность делает. Отдохни, дескать, тимофеевич от баранки. Хочешь, домой прогуляйся, хочешь, в гараже послесарничай, под собей ребятам». С кем же из сотрудниц он ездил? «А считай со всеми, какие лицом получше». «Ну, Иван Тимофеевич, такого быть не может», — недоверчиво сказал Антон. «Если вы решили сделать пояснение, то говорите конкретно, а не общими фразами». Стрункин кашлянул в кулак. «Конкретно машинистку Анну огняникову много раз возил. Дескать, на объекте чего-то отпечатать срочно требуется. А чего, спрашивается без машинки, она отпечатает? Не надо быть папой римским, чтобы понять, что к чему. Тут и козе понятно». огняникова тогда замужем была. За Олегом Тумановым. Олег электриком в ПМК работал. Она с Головчанским напропалую печатала. Из-за чего туманом и Огнянникова развелись? Она ногишом сфотографировалась. «Серьезно?» «Конкретный факт. Сам у Головчанского карточку видал. Бумаги как-то он из кармана стал вытаскивать, и карточка выпала. Я поднял. Цирк! Анна почти в одних туфельках на босу ногу, как гимнасточка». «А жена Головчанского о похождениях мужа знала?» «Нет, Софье Георгиевне об этом известно не было. Она постоянно у меня допытывалась, что к чему, но я пояснений не давал. Невелико удовольствие разлад в семью вносить». Стрункин уперся широченными ладонями в колени. «Да если и правду сказать, и не нравилось мне ее поведение. Постоянно хворью маялась». А сама возьмет у врачей больничный и мигом Головчанскому звонит. «Пришли, дескать, машину. Сразу мне команда поступает. Я подкатываю к дому. Софья Георгиевна выносит сидор с продуктами и за райцентр на берег речки на весь день. Вечером приезжаю. Сидорок пустой. Больная называется. Меня самого как-то радикулит скрутил. Так я не то что на речку, жевать не мог» но ну, если бы, скажем, Софья Георгиевна узнала об измене мужа?» «Она бы ему кислотой глаза выжгла», — не задумываясь, ответил Стрункин. «Знаете, отчего Головчанский умер?» «Тоська чего-то тарахтела с перепугу, когда ее из санатория в угрозыск выдернули, но я усомнился. Ради этого и пришел сюда. Чего моя супружница тут намолола?» Бирюков улыбнулся. Иван Тимофеевич, мы не имеем права разглашать следственные дела. Могу дать подписку о неразглашении. Ни к чему это. Ничего страшного ваша жена не сказала, что вы беспокоитесь. Стрункин смущенно потер колени. Особого беспокойства нет, но жинка моя может любого следователя в заблуждение завести. У нее, как это говорится, в голове ветер, в ногах дым. Тем более, если Тоська находится под подозрением, то авторитетно скажу, что при такой версии неизбежна юридическая ошибка. Почему? Любовные шашни у тоски с Головчанским не состоялись. Если правду сказать, в августе прошлого года она засуетилась насчет поездки к морю. Я было согласился, но ребята из ПМК вовремя подсказали, что Головчанский в это самое время в Крым улетает. Тут я, Жинки, и заявил, поезжай хоть к океану со своим начальником, но когда вернешься, ноги выдернув а спички вставлю и скажу на суде, что так и было. Она мой намек поняла, и весь отпуск в Новосибирске у родителей прокантовалось. Стрункин, склонив к плечу голову, посмотрел на Бирюкова, будто хотел убедиться, правильно ли его поняли, и продолжил. «Теперь другое пояснение внесу». Не для протокольной заковырки, а для понятия правды. Головчанский не мог рискнуть на запрещенные отношения с моей жинкой, потому как знал, что к подобным шуточкам я отношусь серьезно и под горячую руку вполне могу своему дублеру свернуть шею. Думаешь, почему он с огня Никовой Шуры Мур завел, когда она еще замужем за Олегом Тумановым находилась? Олег парень тихий, в пузырь никогда не лезет». Вот Головчанский и распоясался. Вы только из-за этого не сработали с ним. Не только. У гражданина Головчанского были еще и уголовные замашки. Денег постоянно ему не хватало. Это уже другой конкретный факт. Расскажите, Иван Тимофеевич, об этом факте подробнее, попросил Бирюков. Стрункин кашлянул и с возмущением заговорил. Изобретателем, видишь ли, этот гражданин возомнил себя на посту главного инженера, сообразил шутейную халтурку и чик-чирик раз распредложения. На всякие новшества дурные ж деньги отпускаются организациям, а по закону главному инженеру за такие штучки-дрючки вознаграждение получать нельзя, потому как он же главный и утверждает новаторство. тот Головчанский и придумал под моим именем рационализировать. Первый раз всего десятку я получил. Понятно, само собой, сразу изобретателю отдал. Вдруг горять полста рубликов, а на третий заход четыре сотни с лишним. Хочешь — верь, хочешь — нет, но у меня штаны затряслись. Я ж постоянно читаю журнал «Человек и закон», а там очень доходчиво разъясняют, какой срок и какого режима можно схлопотать за жульническое посредничество. Отдал гражданину Головчанскому денежки с глазу на глаз и заявление на стол положил. «Прошу, дескать, уволить по собственному желанию, пока вместе с вами не вляпался в уголовщину». Он, понятно, струхнул. «Стал половину дохода мне предлагать, только я не подался на приманку». «На том и расстались?» «На том. Ушел я из ПМК и не жалею». Как же такие дела Головчанскому с рук сходили? Ревизоры разве не проверяли его? Ревизоров Головчанский умел встречать. Ревизоры, они что же люди. Один коньячок уважает, другой водочку. Вот кого он боялся, как огня, так это начальника отдела труда и зарплаты облдсельстроя Глеба Гаврилыча Русакова. Ух, Глеб Гаврилыч мужик принципиальный. Бывало как появится в пмк цирк все конторские будто угорелые носиться начинали а головчанский сразу уши прижимал но ну и снимал с него русаком стружку аж пыль по сторонам летела конкретно говорил саша руководитель ты проворный но если приписками да очковтирательством не бросишь заниматься плохо кончишь и что думаешь головчанский после таких слов выводы сделал «Нисколько. Вот тебе факт, опять же, не для протокола. Тоська по секрету мне рассказывала, что нынче он заключил с Шабашкиной бригадой договор на строительство дома, где вместо 14 тысяч по расценкам отвалил Шабашникам целых 30. При таком раскладе, как говорится, гражданин Головчанский самое малое пять тысяченок в собственный карман приспособил. Он и раньше такими делами занимался» так я его в основном знаю, как он главным инженером был. При той должности лишь на рационализации, да на разных мелочевках можно было погреться. А договорами с шабашниками начальник ПМК занимается. Вот Головчанский как начальником стал, так и дорвался до богатой кормушки, где тысячами можно хапать. С одной зарплаты на широкую ногу не шагнешь, а блондинки тоже, как не поверни, на расходы затрат требуют. «Почему блондинки?» «Головчанский уважал блондинок». Бирюков задумался. «Иван Тимофеевич, а шабашники не могли свести с Головчанским счеты?» «Запросто могли. В такие бригады отпеты, народ собирается. Там один хачик-алексанян чего стоит». После ухода Стрункина Антон неожиданно поймал себя на мысли, что из всех женщин так или иначе причастны к Головчанскому. Неопрошенной осталась, пожалуй, одна Анна Леонидовна Огнянникова, бывшая жена Олега Туманова. Бирюков придвинул к себе телефон и набрал номер протторга Райпо. С разочарованием узнал, что товаровед Огнянникова с прошлой пятницы находится в очередном отпуске и как будто бы уехала отдыхать в Прибалтику. Положив трубку, Антон машинально перелистал телефонный справочник и в разделе квартирных телефонов, в самом начале столбца фамилий, начинающихся с буквы «О», нашел номер Огнянниковой А.Л., проживающей по улице Садовой. Без всякой надежды на успех, Антон все-таки позвонил по этому номеру. Неожиданно приятный женский голос ему ответил. «Слушаю. Анна Леонидовна?» да «Это начальник уголовного розыска Бирюков говорит. Надо срочно с вами встретиться». Несколько секунд в трубке царило молчание. Потом вроде с усмешечкой послышалось. «В милицию идти или сами ко мне придете?» «Лучше сам. Приходите».